Глава девятнадцатая Поутру о хозяине Норвода только и напоминала, что смятая постель. Приведя себя в порядок и позавтракав, прислуживала мне покамест Лили. Моде явно было не до того, я отправилась в дальний конец парка. По пути еще осмотрела свои посадки и поняла, что как бы я ни старалась, от мертвого куста не получить живой поросли. Начавшие было расти черенки, увидали один за другим. Все было зря. Огромный куст шиповника я помнила. Он был, пожалуй, не меньше той сирени. И сейчас, посреди лета, цвел пышным цветом. И от аромата кружилась голова. Кругом роились маленькие духи. А чернушка, которую я прихватила с собой, вела себя спокойно. И я безбоязненно подошла к могучему кусту. Да какому кусту? Он вполне заслужил звание дерева. «Дух шиповника», — негромко позвала я, — «здесь ли вы?» Пару мгновений царила тишина, потом незнакомый голос, яблони и вишни. Я уж давно научилась различать. «Правда, и это не помешало феи меня обмануть», — произнес. «Где же мне еще быть, как не на своем месте?» Ветви шелохнулись от ветерка, и мне показалось, будто соцветия... Никогда прежде я не видела шиповника с цветами махровыми, будто розы. Очертили фигуру женщины в пышном платье. «Я знаю, зачем ты здесь». Продолжила она, не дожидаясь вопроса. «Малютки рассказали мне о случившемся. Тебе повезло на этот раз». «Да, это верно», — кивнула я. «Однако в другой раз может повезти меньше», — добавила она. «Ты ввязалась в игру, в которой проигрывали люди сильнее тебя. Те же Норвуды. Ты уже слыхала эту историю, полагаю?» «Слышала, госпожа», — ответила я. «Но только я вовсе не хочу играть с феями в их игры. И уж тем более...» не чусь их перехитрить. Я просто хочу избавить Грегори Норвуда от проклятия феи-сирени и от нее самой, если получится. Вы знаете, как это сделать? И знаю, и не знаю. Шиповник вздохнул, осыпав меня густо розовыми душистыми лепестками. Я расскажу тебе. А ты решишь, готова ли на такое? И заметь, я не обещаю, что все получится. Фея очень сильна. Особенно сейчас когда лето едва перевалило за середину. Только после праздника урожая она начнет слабеть вместе с теми, из кого невозбранно пьет соки земли. А вот если ты сумеешь продержаться до осеннего равноденствия, у вас с Норводом будет шанс, как и у всех нас. Я не понимаю, госпожа, честно сказала я. — Я объясню, — ответила она. — Подойди ближе и взгляни, что ты наделала. Цветущие ветви раздвинулись. Внутри, под ними, куст образовывал настоящий шатер. Только несколько толстых сучьев были совсем сухими. Хотя я помнила, что по весне они зеленели. Слуги обрезали только один или два, вовсе уж мертвых. «Но как?» «Разве не мне ты подбросила пятерых младенцев?» Спросила душа шиповника, и я вдруг сообразила. «Это же... На этот куст я попробовала привить розу решив, что такое мощное растение сможет принять их. «Верно. Там было два черенка и три почки, я исколола пальцы, надрезая кору и крепко прибинтовывая привой к подвою. Признаюсь, я и не рассчитывала, что они пойдут в рост, но выжили только трое», — сказала она, словно прочитав мои мысли. Старшие были отравлены слишком сильно. «Видишь, что стало с моими ветвями? Простите, госпожа, и еще несколькими сучьями». «Пришлось пожертвовать для того, чтобы вернуть к жизни остальных приемышей», продолжала женщина в цветочном платье. «Ну да ничего. Шиповник умеет обращать зло во благо. Пусть это и нелегко. Подойди. Подойди ближе. Взгляни». Я осторожно приблизилась и глазам своим не поверила. На крепких ветвях трепетали нежные ростки, числом три, и у них были листья розы, а не шиповника. Мне очень хотелось дотронуться до них». Но я побоялась, слишком уж они были хрупки и вряд ли переживут зиму, — подумала я с горечью. До конца лета еще много времени, — сказала она, снова угадывая мои мысли. Эта сирень быстро увидает, а я цвету с весны до глубокой осени, так что мои приемыши успеют окрепнуть достаточно для того, чтобы перезимовать. Розы могут погибнуть без укрытия, но я-то шиповник. И в их жилах теперь течет мой сок. Благодарю вас, прошептала я. Может быть, они даже зацветут? Почему бы и нет. На будущий год так уж точно. Грегори не доживет до будущего года. Но ты же пришла просить совета, как остановить его умирание? Женщина-шиповник склонилась ко мне. У нее было прекрасное, как ее цветы лицо и колючий взгляд. Я отвечу: это невозможно как невозможно предотвратить наступление зимы. «Но я спрашиваю не о том. Я хочу знать, как снять проклятие!» — воскликнула я. «Снять его можно, только выполнив условия. Даже сама фея не в состоянии отменить его», — поведала она. «Отсрочить можно. И ты уже приступила к этому без всяких советов. Разве не так? Ты ведь знаешь о нас уже достаточно. Подумай сама. Роза. Проклятая Роза». «Душа Грегори связана с нею, и, выходит, она увидала тоже». «Верно», — вспомнила я слова Сирени. «Выходит, если оживет душа Грегори, то и Роза перестанет увидать, а я...» «Вижу, ты поняла», — сказала женщина-шиповник. «Но даже у вас обоих не хватит сил, чтобы переломить проклятие. Ты обычный человек, а Норвуд почти иссяк. Вы можете только задержать его смерть». «Но не предотвратить ее. «Но выход есть, так?» Спросила я. «И вы его знаете. Так скажите мне, наконец, что нужно сделать?» Шиповник помолчал. Потом, вновь качнув ветвями, промолвил. «Ты уже сделала достаточно. А главное, догадалась, что спасать нужно обоих. И Норвуда, и Розу. приемыши слабы, но со мной они в безопасности. до да поры до времени. Защитишь их, защитишь и своего мужчину». «Как?» — повторила я. «Смотри, длинная ветвь указала в сторону, где из земли пробивалась молодая поросль. Это мои дети. Ты должна взять их, как я взяла твоих подкидышей, и посадить там, где я скажу. Их много, ты видишь. Но тебе придется работать голыми руками. Я подумала, что выдернуть отростки из земли я сумею, но ямы для них прикажете копать ногтями?» — мрачно спросила я. «Ладно, руки». Но Грегори же сразу заметит, что дело неладно. Нет, для этого можешь взять инструмент. Пускай железный. Это даже и лучше. Ведь феи боятся холодного железа. Усмехнулась женщина-шиповник. Копать можешь чем угодно. Но учти, что ты еще должна как следует полить саженцы. Сейчас окажется, что воду придется носить горстями, а то и решетом. Мрачно подумала я и почти угадала. Воду принесешь. Из того родника, который я тебе укажу, и польешь моих детей своими руками. Но главное, дух помолчал. Главное, ты должна, как следует, напоить их своей кровью. Только тогда все это будет не напрасно. Хорошо, сказала я, мысленно попросив, чтобы все это не пришлось проделывать, раздетый до нога, в безлунную ночь. Но зачем это нужно? Ты уже связана кровью с Норвудом, был ответ. От бузины я слыхала об этом. Да и земля не молчит. Самой тебе есть капля крови Норвудов. О чем вы? Взгляни на себя и на Грегори Норвуда и сравни. Вы оба черноволосые и черноглазые, да и лицом похожи. Пусть и едва-едва, негромко засмеялась она. Ну да внешнее сходство ерунда, но мы-то духи, чуем. Предки Норвуда изрядно погуляли по окрестным землям. Не оказаться бы мне его пра-пра-правнучкой? невольно улыбнулась она. — Если ты ему и родня, то в таком колене, что люди и не посчитают, — усмехнулся дух. — Так вот, когда закончишь эту работу, я скажу тебе, как быть дальше. — Скажите уж теперь, — попросила я. — За работой думается хорошо. — Ну, будь по-твоему. Она помолчала. — Убить фею можно для этого всего только и нужно что нож из небесного железа камни силы и горячее желание последнего у меня хоть отбавляй пробормотала я а что такое небесное железо иногда сверху падают железные камни был ответ а люди делают из них оружие этот металл рожден не нашей землей которой феи уже привыкли за столько то лет и не их родной хотя наверное может случиться и так Но это уж один шанс на много тысяч. У Норвудов имелся такой нож. Но куда он пропал? Неведомо. «Ладно», — сказала я, подумав, «что надо написать Манфреду. Пусть найдет мне такую диковину за любые деньги. Наверняка у путешественников есть подобные. Надо только поискать как следует. А что за камни силы?» «Это то, на чем стоит Норвуд», — улыбнулась она. «Ты видела, как устроен парк?» «Да», — недоуменно ответила я. От центра лучами расходятся дорожки, а дом стоит в стороне. Правильно. Среди норводов не было сумасшедших, которые рискнули бы ночевать в круге камней. Поэтому дом и службы стоят поодаль. «Погодите!» — воскликнула я. «Вы! Вы растете на окончании одного луча, сирень другого, а кто на прочих, я не помню. Дуб да астролист, рябин и ясень, много кого!» — усмехнулся дух шиповника. «А в центре... в центре купа больших деревьев», — припомнила я. «Но я даже не знаю, какой они породы». «Никто не знает. Но они стоят тут с незапамятных времен. «Видела, должно быть. Их стволы сплелись воедино, словно они всегда росли от одного корня. Они не из здешних земель. А откуда привезли их предки норводов неведомо». «Вот так чудеса!» «Ну тогда, госпожа, я только схожу переоденусь, да примусь за дело». «Солнце уже высоко». «Начинай», — кивнул шиповник, и душистые ветви сомкнулись, укрывая слабые розовые побеги. Не помню, сколько кустов пришлось мне пересадить. Знаю только, что к исходу третьего дня руки у меня горели до самых локтей от порезов, царапин и мелких занос, которыми щедро одаряли меня молодые побеги шиповника. А уж сколько ведер воды я перетаскал для полива. нечесть теперь шиповник рос тремя кругами один внутри другого а куст прародитель оказался в его центре еще нужно было посадить кусты вокруг дома под окнами и тут уж мне приходилось отбиваться от помощи слуг и настрого запрещать им притрагиваться к растениям или таскать воду правда они скоро отстали явно поняв что я не от пустой блажи затела все это я опасалась что молодняк завянет на жаре но нет кустики посаженные первыми Хоть и поникли с первоначалу, уже оправились и тянулись к солнцу. А на некоторых я заметила бутоны. Что и говорить. Шиповник был на диво живуч. «Довольно», — сказала, наконец, их прародительница. И я со вздохом облегчения села на земь, утерев пот со лба сгибом локтя. Руки были все в земле. Не забывай приходить поливать их. «Ищи нож». «Я постараюсь», — ответила я. Манфреду я уже написала но пока еще он ответит. Тем более его занимала куда более насущная проблема, пропавшая Летти. футы ты, почему я раньше об этом не спросила? Госпожа, скажите, а для чего феи могла понадобиться моя племянница? «Ради твоей крови, думаю», помолчав, ответила она. «Я же говорила, что ты в родстве с Норвудами, пусть и очень дальним, значит, и она тоже». «И ее могут убить?» «Не думаю». Какой в этом прок? А вот сделать приворот на крови проще простого. Пусть он не будет действовать долго, но и этого может хватить. Госпожа, о каком привороте вы говорите? Не поняла я. Вы имеете в виду влюбить Грегори в себя, потом разозлить? А это проще простого. Ну а когда он снова выйдет из себя, разосыплется? Так? Но неужто он не заметит подвоха? Можно ведь просто притвориться тобой. Скажи. Племянница похожа на тебя. Да, у ее старших сестер светлые волосы, а у нее темные, как у меня. Я осеклась. Вот оно что, если Грегори вспылит, но подумает, что вызверился на меня, он потом будет сожалеть куда сильнее, чем если бы рявкнул на слугу. Такое было уже. И тогда роза лишилась сразу нескольких лепестков. А уж если он ее убьет, прошелестел шиповник. И я содрогнулась. Подумай сама, его ведь и впрямь не так сложно обмануть. Верно, я схватилась за колючую ветку, не замечая, что вновь раню пальцы до крови. Да я хоть сейчас могу придумать как. Если Лэти будет выглядеть мною, то может, например, взять Джонни или Бонни, они ее знают и не заволнуются, а слуги не посмеют спорить и ускакать прочь. Грегори тотчас узнает об этом, а если еще и найдет записку, Мол, я возвращаю ему свое слово, то может кинуться следом. А что он натворит, если догонит? Боюсь даже представить. Еще хуже будет, если она подменит тебя ночью. Она же девица, верно? Надеюсь, что так, и что на подобное она не пойдет. А что может случиться? Во-первых, он наверняка причинит ей боль. Если возьмет ее, как привык делать это с тобой. А прощение выпросить не сумеет. А если девушка еще и проклянет его сгоряча, ты знаешь, чем это может обернуться на этих землях. Вдобавок, если пролита кровь. Душа шиповника помолчала, потом добавила. Гадать нет смысла. Феи мыслят не как люди, и даже не как мы, духи. Но помни, чтобы совершить подмену, сперва нужно убрать тебя с дороги. Это я уже поняла, только думала, это лишь ради того, «Чтобы Грегори вовсе уж духом», — ответила я. «Вы слыхали об отравленном яблоке?» «Конечно», — малютки рассказали. «Они все видели. Благодаря их, крошку-вишню и свою кошку». «Уже поблагодарила», — улыбнулась я. Чернушка, спавшая на припеке, приоткрыла один глаз и мурлыкнула. «Но боюсь, фея придумает что-то еще». «Ходи по дорожкам», — сказала душа шиповника. Они расходятся из круга силы, как лучи, и на них фея не появится. Яблоня, с которой упало яблоко, стояла в стороне, верно? Ну вот. А уж в самом круге она вовсе ни на что не способна. Не понимаю, как же она тогда питается силой земли? Представь, ты поставила ветку, сосуд с водой, и она зеленеет, и даже дает корни. А теперь брось ее в бурную полноводную реку и подумай, что с ней станет». «Кажется, я подумала. Да, теперь все сходится. Напрямую феи не могут пить силу земли, так? Это лучше сравнить не с веткой в сосуде, а с соломинкой, через которую они цедят эту силу. И соломинка это вы или люди? Я права? А норвут нужен им потому, что здесь находится круг силы. Неужто он один такой? «Конечно нет», — ответила она. Когда-то их было немало, но многие разрушены. Какие феями, какие людьми, по недомыслию. Норвудский круг самый сильный и самый сохранный в наших краях. Даже за многие месяцы пути отсюда не найти другого такого. Это потому, что Норвуды озаботились сохранить его? Именно так. Уж потомки короля-чародея знали, что с феями шутки плохи. Кого? Удивилась я. «Неужто ты никогда не слыхала?» Удивилась душа шиповника. «Жил когда-то, давным-давно, в незапамятные времена человек по прозвищу Черный Герцог. У него имели счеты с феями, он и сам побывал их пленником, когда нарушил их планы. Да только жена выручила его. Правда, потом он едва сумел спасти ее с маленьким сыном от мести фей». Куст задумчиво покачал ветвями. Так вот, он поклялся, что избавит свой край от фей огнем и холодным железом. Это его сына прозвали королем-чародеем. Он видел невидимое, повелевал ветрами, умел говорить с животными. А оборотни служили у него на посылках. И все потому, что родился он в чертогах фей. «Я никогда даже сказок таких не слышала», — честно сказала я. И вдруг подумала слух. а что, если феи пришли как раз из тех краев, Что, если король-чародей и его отец сумели избавиться от них и изгнали навеки веки вечные? «Может быть и так», — кивнул шиповник. Люди появились немногим позже фей, и уж точно не возникли из ниоткуда. И среди этих людей были охотники на фей. «Норвуды», — пробормотала я. «Да». Отпрыски корня короля-чародея. Ну, не мудрено, что за столько лет все позабылось. Женщина-шиповник помолчала. Эта земля помнит. А люди... Но все же, почему к этому месту так тянет фею? Если вы говорите, она не может сама прикоснуться к источнику силы. Погодите. Я схватилась за голову. Сирень сказала, что если последний Норвот умрет, защита этого места понемногу разрушится. А тогда... Нет, быть не может. Что ты надумала? Круг камней. Это дверь в тот мир, откуда явились феи, медленно выговорила я. Те странные деревья, наверное, сторожат его. И если защита падет, то феи, наверное, смогут вернуться на родину или же сюда проберется, неведомо что. Тогда ясно, почему это место защищают потомки короля-чародея. Наверное, они преследовали фей. Но сами вернуться не смогли. Или же нарочно остались здесь, чтобы охранять дверь с этой стороны? Вы киваете? Но если даже я сумела догадаться, то почему не додумается до этого Грегори? «Он и так знает», — ответила душа шиповника. «Да только считает все это сказками. Он вырос рядом с духами и феями и не считает нас чем-то особенным. Да и в его семье хроники давно стали просто старинными легендами». Точно так же, как истории о странствиях Создателя сперва превратились в байки, а потом вовсе потеряли первоначальный смысл. Что так смотришь? «Откуда вы знаете о Создателе?» — Удивленно спросила я. «Вы же...» — «А ты полагаешь, он беседовал только с людьми?» — усмехнулась она. «Нет, он говорил и со зверями, и с птицами, и с растениями, с реками и камнями, не делая различий. Земля хранит память об этом». Но мы отвлеклись. Да, простите. Грегори Норвуд знает, что обязан хранить это место, но не понимает, почему. А переубеждать его? Да уж, переубедить его получится разве что обухом по лбу. И то обух сломается, пробормотала я. Хм. А может, именно поэтому его предки вели такой разгульный образ жизни? Чем больше Норвудов, пусть и непризнанных, тем лучше? Конечно. Так же, как я. Не только прирастая сама, стараюсь дать побольше молодой поросли кругом себя, чтобы та тянулась дальше и дальше. Так поступали и они. Вот, наконец, и сошлись. Последний росток древа Норвудов с отпрыском случайно упавшего семени. Без тени насмешки произнесла душа шиповника. Как знать, может, это знак судьбы? Это уж точно. Я вскочила. Ну что ж, пускай приходит фея. «Я не отдам ей то, что ей не принадлежит». «В легенде что-то вроде этого», — сказала мать короля-чародея, когда отправилась за мужем в чертоги фей, — сказала женщина-шиповник. Ну, разве что она собиралась вернуть его. «Воевать на чужой земле должно быть сложнее, чем защищаться на своей, где каждая булинка помогает. И если она справилась с этим, сумею и я», — сказала я. «Пойду, уже вечереет». «Удачи тебе!» — усмехнулась душа шиповника, а я воткнула волосы, упавший мне на ладонь цветок. На обратном пути я нарочно прошла мимо купы деревьев в центре парка. В самом деле, не удавалось различить, что это. Несколько вроде бы походили на дубы, только в наших краях такие не растут, а другие на яблони. Точно, вон мелкие плоды, это явно дичка. Ну а могучие стволы оплели другие, потоньше и я никак не могла понять, что это, пока не сообразила. «Орешник, конечно же! У нашего лесного другой формы листья, и орешки не собраны этакими розетками. Заморские — те с дубы размером, а орехи не в раз расколешь. Вот я сразу и не признала». «Почему же вы молчите?» — шепотом спросила я, приложив ладонь к одному из сросшихся стволов. «А что болтать?» — гулко отозвалось вдруг одно из деревьев. «Скрепим помаленьку как моя прабабка говорила, и на том спасибо. «Вы не здешние, да?» «Не местные», — буркнуло другое дерево. «Тебе чего нужно?» «Хочу узнать, как избавиться от феи», — честно сказала я. «А вы...» «Наши родители в их чертогах выросли», — усмехнулся дуб. «Ох, и попортили же моим им кровушки!» «Но за нами другие пришли, выдавили их прочь». «Да, только здесь тоже присмотр нужен». Добавила яблони дичка, и на голову мне упало крохотное зеленое яблочко. Вот мы и подались, отродим их корней в чужую землю. Надо да ничего. Еще поскрепим. Скажите, я верно поняла, начала я, но другая яблоня перебила. Мы и так все слыхали. Верно. Мы сторожим двери, и не мы одни. Лет прошло уж немало, но на той стороне чуем, стражи стоят на месте. Там и тут. Им ничего не грозит. Здесь мы выживаем как можем. Дома и леший поможет. И болотник, — сказал орешник. Все они феи не любят. Здесь их нет, только духи. А от этих помощи всего ничего. Ну уж какая есть. Значит, если нор падет, фраза показалась мне выспряной, как в романе, но я закончила. Откроются врата? Не сразу, но откроются, — прогудел дуб. Без хозяев мы простоим еще века. Если не срубят, а в бесхозном поместье это запросто. На той стороне крепко помнят о феях. Встретит их ласково. И они это понимают, сразу-то не кинутся. Сперва выпьют все соки земли до дна. Приспособились жить, Эдак. Дома они иначе питались, а потом, набравшись сил, пойдут в атаку, постараются пробиться. Окрестные земли умрут, пояснил орешник. Высохнут источники и колодцы, увянет трава. Погибнут деревья, но со зверьем и людьми феи поступят куда проще. А сушит, пробормотала я и встряхнулась. Ясно. На той стороне им могут дать отпор, но нам в любом случае не сдобровать. Но ну, раз так, помогите мне спасти хозяина Норвуда. Это людское дело, буркнула яблоня. Твой мужчина, ты его и спасай. Не ворчи, старая, прошумел другой дуб. Сам ты старый пень! Про бабку твоя старый пень! А я еще ого! фу Опять заморочила. «Слушай, девушка», — обратился он ко мне. «Интересно, я не различала духов, как у других деревьев в парке? Будто эти сами говорили со мной. Но вот разве что трещины на коре складывались в узоры, напоминающие лица. И только помочь делом мы не можем. Мы стражи, а звать на выручку тут некого. Говорю ведь, нет леших, никого нет. Но возьми на удачу вот это. Вдруг пригодится». В руку мне упала желудь, потом орешек, а несколько зеленых яблочек я подобрала из травы. Герцогиня, мать короля чародея, когда-то носила с собой наших прадедов, сказал орешник. Мы помним. Спасибо. Я осторожно положила плоды в карман, хотя не представляла, как это может мне помочь. Но разве что, в самом деле как талисман. Тебе бы амулет какой раздобыть, сказала яблоня, или особую вещь. У герцогини было волшебное зрение, и то чудом спаслась. «Где же ее возьмешь такую вещь?» — усмехнулась я. «Вернее, в доме их полным-полно, но я их и трогать опасаюсь. У нее есть что-то!» — выговорил вдруг небольшой росток орешника. «Точно есть! Присмотритесь!» «И верно!» — проговорил дуб после длительного молчания. «Не с собою, но имеется. Ну-ка, припомни, девушка, что это может быть?» Я подумала и перечислила. Зеркало, которое дал мне Грегори, украшение его матери, вот и все. «Нет, должно быть что-то твое, твое собственное», — был ответ. «Да у меня только одежда, и...» Я осеклась. «Постойте, мы никуда не убегаем!» Не приминула сказать яблони брюзга. «Я сорвала в лесу цветок», — продолжала я. «Не знаю, какой, никогда таких не видела. При нем не было своего духа». Но остальные не возражали, чтобы я его взяла. Времени уж прошло немало, но он все не вянет. И ночами светится. Кошка любит возле него сидеть. Это когда ты его сорвала? заинтересовался орешник. И я ответила. Ба! Да тебе, девушка, в руки само такое сокровище прыгнуло, а ты и не знаешь. Так что это? Цветок папоротника, ответил Дуб. И как это я сам не разглядел? О! Воспользовалась бы ты им вовремя, могла бы клад отыскать. Их тут порядочно зарыто. Норвы да деньгам счет знали. «Но папоротник же не цветет!» — воскликнула я. «Это сказки. В особые ночи еще как цветет. Да не всем в руки дается!» — сказала яблоня. «Забудь о кладах. понадобится, Их тебе любое дерево укажет. Носи цветок при себе. Всегда носи. Даже ночью. Хыть!» «Успеешь заметить, если фея что-нибудь замыслит?» «Может, лучше отдать его Грегори?» — тихо спросила я. «Другому этот цветок не дастся», — ответил дуб. «Он его и не заметит. Былинка и былинка. А ты не расставайся с ним. Когда откроются врата зимы, феи потеряют большую часть силы. Со здешними зимними духами им не тягаться. Ну а как ее уничтожить, тебе уже сказал шиповник». «Лучше сделай это где-нибудь поближе к нам», — добавила третья яблоня. «Давненько я не пробовала крови фей. С тех самых пор, как Годрик Норвуд зарезал парочку этих тварей у наших корней, а я тогда была еще совсем ростком. Так бодрит ты бы знала». «Зарезал?» — опомнилась я. «Шиповник. Да, была речь о том, что у Норвудов имелся нож из небесного железа. Куда же он пропал?» «Ну, это нам неведомо», – печально ответил дуб. «Иди, говорят тебе, темнеет уже». «Погодите, еще спрошу, а почему вы не рассказали всего этого Грегори?» «Он нас не слышит», – ответил орешник. «Роза забирает у него не только силы, но и память и способность общаться со всеми нами. Духов он видит, но говорить с ними опасается. Думает, фея может представиться невинным ландышем. А нас так просто не замечает, мы же не духи». «Ясно». Я поглазила сросшиеся стволы. Кажется, я поняла хоть что-то. Добрые деревья, если можете, помогите шиповнику. Растить живое из мертвого, в самом деле должно быть тяжело, но... — Надо же, герцогиня говорила так же, — усмехнулся дуб. — Пособим, чем сможем. Наши предки и не такое проделывали. — Я приду к вам еще, пообещала я и побежала к дому. Я успела умыться и переодеться. А Грегори все не было. Но да он же сказал, что может задержаться. Где же искать этот нож? Спросить у Грегори. Он непременно поинтересуется. Зачем мне это понадобилось? А ему не нужно знать о моей затее. С его непредсказуемым характером. Не представляю даже, как он может отреагировать. Младшие слуги вряд ли что-то знают. Роуз не из этих краев. А вот Хаммонд... Хаман служил еще отцу Грегори и мог слышать об этом кинжале. Его я и позвала в библиотеку, якобы помочь разобраться в кое-каких счетах, и, поговорив немного о делах хозяйственных, спросила как бы между прочим. «Скажи, а все книги хранятся в этой библиотеке?» «А что именно интересует госпожа?» Настороженно осведомился он, стараясь не глядеть на мои царапанные, покрасневшие руки. Право. У прачек это украши. Хроники Норвада Хамонт. Я прошла к окну и выглянула наружу. Уже совсем стемнело. Я читала их и обнаружила, что о некоторых, упомянутых там членах семьи, нет никаких сведений. Хотя о других, даже если они ничем особенным не прославились, написано достаточно. Почему так? Те люди чем-то опозорили семью и... Не возьму в толк. О ком вы говорите? Покачал он лысой головой. «Например, о Годроге Норвуде», — сказала я. «Указаны его годы жизни, названы его супруга и дети, но о нем самом ничего не сказано. Да и хроника выглядит так, будто ее переписывали. И почерк другой, и чернила, и листы явно вставлены. Я проверила это заблаговременно. И, кстати, обнаружила еще двоих, чьи жизни не удостоились описания длиннее, чем в две строки». Грей и Гай Норвуды, братья-близнецы. Эти умерли, не оставив потомства, но в преклонном возрасте, и жили они задолго до Годрика. «Старый хозяин...» — начал было Хаммонд, но умолк. Потом все же продолжил. Старый хозяин упоминал об этом. Еще его прадед приказал изъять из хроник какие-то фрагменты. «И... уничтожить?» «Нет». Я понял, что части эти вошли в особую книгу. Но отчего так было сделано, по каким причинам, не могу знать, госпожа. «Благодарю, Хамонд, кивнула я. «А где теперь эта книга?» «Вот этого я не знаю», — вздохнул он. «Боюсь, и сам хозяин не знает». Он, хотя искал ее, тоже интересовался. «Что же такого понатворили его предки?» «Да так и не нашел». Сами понимаете, пока сидел тут в заперти, перечитал всю библиотеку и тоже подметил, что в хрониках кое-что исправлено. Если Грегори искал сам, — подумала я, — то наверняка проверил и те комнаты, в которые мне входить запрещено. Он внимательный и дотошный, а еще упрямый до да нельзя. Это уж я поняла. Времени у него было хоть отбавляй. Так что он наверняка обыскал не только поместье, но и все окрестные пещеры, норы, дупла и птичьи гнезда. Хамонт, а не говорил ли старый хозяин о каком-нибудь волшебном мече? Спросила я для пробы. Мне попалось упоминание о нем, но я никак не могу вспомнить, в какой именно хронике. А перечитывать их не припоминаю, госпожа. Покачал тот головой, как следует подумав. Бывало, подвыпив, он похвалялся тем, что у предков... «Имело все право на фей, и он тоже знает, как их унять, но ни разу не обмолвился, что же это такое. Но неужели он не рассказал об этом сыну?» «Вероятно, и рассказал», — осторожно произнес Хаммонд. «И даже наверняка, госпожа, может, в детстве, а может, после». Хозяин был в отъезде, когда его отец серьезно занемог, и все последние дни тот что-то писал. Скончался он до приезда сына, а тот запечатанный конверт я лично передал, как велел старый хозяин. Он помолчал и добавил, «Знаю, после похорон у хозяина чуть не до утра горела свеча, а поутру я видел пепел на столе. Видно, он сжег отцовское наставление, чтобы никто больше его не увидел». «Возможно, как раз в этом письме...» Его отец описал, где найти тайные хроники. «А может, и что еще?» — задумчиво сказала я. «Должно быть, никто посторонний, и этого видеть не должен был, равно как и знать о тайнике. Но отчего же Грегори не сумел найти?» «Хамонт, а когда он взялся за поиски? После того, как получил проклятие Лизбет?» «Именно так, госпожа. До того он не особенно интересовался книгами. Все больше охотой и девицами. А уж после...» Когда от скуки принялся на стену лезть, тогда и взялся читать. Тогда ясно, — подумала я, припомнив вечерний разговор. Грегори утратил не только способность говорить с теми деревьями, но и часть памяти. А раз он не помнит даже того, о чем написал ему отец, то и тайную хронику найти не сумел. Просто не знал, где. Спрашивать его самого выходит бесполезно. «Спасибо, Хамонт», — сказала я. Иди распорядись насчет ужина. Боюсь, хозяина мы сегодня снова не дождемся. Он кивнул и удалился. А я решила сходить навестить Джонни и Бонни. Добрые кони так обрадовались, что мне стало стыдно. Я совсем их позабыла. Вы уж не подведите, сказала я, гладя бархатные храпы и длинные челки. Не давайтесь никому чужому. Вы же почуете обман, даже если он будет пахнуть мной. Или Лэтти. Джонни всхрапнул и потянулся мордой ко мне. Я переложила дары деревьев в мешочек для рукоделия и прицепила к поясу. «Что, яблоки учуял? А вдруг поможет?» Подумала я и вынула пару яблочек. Благо, взяла не одно. Натис, съешьте!» — сказала я и протянула их коням на ладонях. «С остальных спроса никакого, а вас я же ребятами помню. Не подведите, пеги! Доброй ночи!» Ну а ночью я проснулась от поцелуя. Это вернулся Грегори. «Что у тебя с руками?» — спросил он вместо приветствия. От него пахло ночной свежестью, от влажных волос лесной росой. Опять кошки подрали? Нет, занялась кое-чем в саду и увлеклась. Тихо засмеялась я, обнимая его. Когда сообразила, что надо бы надеть рукавицы, было уже поздно. «Можно подумать, ты сквозь терновые кусты пробиралась». — фыркнул он, поймав меня за руку. В темноте Грегори видел не хуже кошки. Безобразие. Тот -то и я смотрю. Вокруг дома кустов прибавилось. А это значит, ты постаралась. Тебе прислуги мало. Некоторые вещи, сударь. Нужно делать только своими руками. Серьезно ответила я. Нагулялись? Нет. Скоро снова пойду. Усмехнулся он. Передохну только, да отправлю Эрни с письмом. И оказался прав. Чужаки рубят лес на западной окраине Норвуда. Знаешь, там, куда припасы привозят. Понемногу. Вроде как не особенно заметно, но я-то сразу вижу. Когда сухостой таскают, я уж смотрю сквозь пальцы. Но рубить деревья абы как не позволю. Пускай власти приструнят этих лесных мародеров. Я их хорошо рассмотрел и имена расслышал. Потому так долго и не возвращался. В засаде сидел. Видно было, что они скоро вернутся. Инструмент оставили, хоть и хорошенько припрятали. Ну так я же запах чую. Он говорил слишком много. И это было необычно, но я промолчала. Было не до того. На восток я завтра днем уйду, и потом уж сделаю круг, — сказал он. Извини, но дело есть дело. Я обязан защищать народ Пусть даже возможности хватает только на то, чтобы разогнать. Таких вот порубщиков. И то, Грегори усмехнулся, в давние годы я бы напугал их так, что они бежали бы впереди собственного визга. Ну, конечно. А потом сюда явились бы горожане с дрекольем. И такое бывало. Да только, поплутав сутки другие по лесам и врагам, такие хребрецы начинали молить, чтобы их выпустили. Ну, довольно болтать. Болтаете вы, заметила я и не дала ему возразить, крепко поцеловав. Боль от порезов и занос исчезала, когда он нежно касался губами моих израненных пальцев.